Глава восьмая Кориана бронилась тихим, ядовитым, монотонным потоком. Она висела вниз головой в амортизационной сети, не в состоянии что-либо разглядеть из-за грязи и растений, которые облепили смотровое стекло как кокпита. Судно слегка пошевелилось и снова осело. Она прекратила ругань. На это еще будет время потом, после того, как она изыщет способ, чтобы не дать флитеру окончательно погрузиться в болото. Она остегнула застежки из сети, и плашмя упала на потолок. Флитер снова закачался, и она почувствовала, что начинает бояться. Какой глубины было болото. Она исследовала себя, согнула и разогнула руки и ноги. Разбитых мышц и переломанных костей вроде бы не было, хотя все у нее болело. Она подползла к перевернутой панели управления полетом, посмотрела на показания приборов, снова выругалась. Плитер был совершенно мертв и бесполезен. Взрыв, который царапнул его, удивительно методично и последовательно выжег всю систему управления и энергоснабжения. Она услышала шелчки и скрежет и повернулась. Марма старательно переворачивался так, чтобы принять вертикальное положение. «Ты в рабочем состоянии?» — спросила она. «По-моему, да», — был ответ. «Как макросар?» «Не знаю». Она поднялась и осторожно стала пробираться по потолку, направляясь в грузовой отсек. Когда она протиснулась вверх, в люк, она увидела макросара, который стоял у шлюза, открывшегося при взрыве. Одно из его серединных щупалец висело на тонкой ниточке хитин. Насекомообразный воитель в остальном казался неповрежденным, а его серединное щупальца снова отрастет, хотя эта травма наполовину снижала его способность стрелять, поскольку его серединные члены несли в себе приживленное оружие. Макросар повернул голову, чтобы посмотреть на нее, и по нервному скрежещущему движению его жвал, она увидела, что он готовится к бою. Он наклонил голову, мгновенное молниеносное движение, и он откусил прочь жалкие остатки серединного щупальца. Что такое? Кориана подошла к шлюзу и осторожно выглянула через щелку. Она увидела за границами заборов клеток, которыми было огорожено поле болота, куда она упала, шеренгу крестьян-сторожей, которые таращились на ее флита. На них были шляпы с перьями. И в руках они несли древние оружие – пики, аркебузы, арбалеты. За ними на элегантном механическом скакуне сидел всадник в латах. Латы имитировали стальные пластины. Но Кориана была уверена, что на самом деле они гораздо более современные, поскольку не видно было, чтобы всаднику от них было бы тяжело. Садник носил широкий украшенный меч на перевязи, перекинутый через спину. Скакон, который был более всего похож на стальную лошадь, у которой вместо копыт были когти, был снабжен и более мощным оружием. В его нагрудной пластине были два отверстия амбразуры. Кориана сузила глаза. Мало было того, что она завязала посреди грязной лужи, так для полного счастья ей сейчас не хватало еще и взбешенного местного землевладельца. Вооруженный всадник приподнялся в стременах и окликнул ее. «Эй, вы, во флиттере, выходите с пустыми руками по одному, чтобы я вас всех видел». «Ну как же, сей момент», сказала она шепотом. Она потуже затянула шлем, защелкнула-забрала, проверила застежки, которые держали шлем на стальной части брони. «Даю вам последний шанс!» — прокричал землевладелец. Через несколько секунд пламя чихнуло из груди скакуна. Вращающийся снаряд ударил в шлюз и разлетелся, засыпав вход осколками стекла. макросар дернулся, потом посмотрел на нее. Осколки изрешетили его камзол, но отскочили от панциря, который был не слабее брони, которую она носила. Однако по одному из его сложных посетчатых глаз пришелся удар, и теперь из раны сочилась густая желтоватая жидкость. Кориана оскалилась. Крестьяне двигались на них, по колено погружаясь в болото, поднимая свои аркебузы и целясь в них с мрачной решимостью. «Сперва», — сказала она, — «убей всадника, потом остальных». Мок кивнул и превратился в одно сплошное движение вихрь. Он ударился о шлюз, открыв его своим весом. Пронесся мимо крестьян, прежде чем они успели прореагировать. Рванулся к всаднику по дуге, чтобы избежать выстрелов его механического скакуна. Однако скакун реагировал быстро и развернулся, чтобы защитить своего всадника, прежде чем Макросар выбрался из болота. Он снова стал стрелять, но Макросар уже сообразил, как надо петлять, чтобы избежать выстрелов скакуна. Поэтому следующий снаряд промазал. Он взорвался в воздухе, перебив половину охранников и тяжело ранив остальных. Кориана получала свое обычное удовольствие от того, что наблюдала Мока в действии, хотя исход битвы был предрешен в первую же секунду. Макросар прыгнул, оторвав голову всаднику одним рывком своего уцелевшего серединного щупальца. Он продолжал движение до тех пор, Пока энергоружье его щупальца не уставилось в амбразуру на груди скакуна. Тогда макросар нажал на курок, тем самым выжигая дотла весь внутренний механизм металлического скакуна. чего тот застыл, не закончив начатого движения. А тогда Макросар уже мчался, чтобы покончить с оставшимися крестьянами. Как замечательно, думала она, иметь такую сокрушительную машину! Она вспомнила тот раз, когда приказала Макросару пощадить Руиз Ава. не убивать его. Какая это была глупость! Она никогда больше не будет проявлять такой мягкотелости. Когда в следующий раз Руисав попадет ей в руки, он умрет мгновенно. Или же нет. Лучше он будет долго жить, но так, чтобы ему оставалось только мечтать о мгновенной смерти. Да, так будет лучше. Марма подошел и стал с ней рядом. Потом выглянул, чтобы посмотреть на Мока, который неподвижно стоял среди исковерканных и изуродованных тел. Это что такое? Местный болотовладелец, который возражал против того, что мы сели в его владениях без разрешения его милости. А, а, -а, -а, а что теперь? Она пожала плечами. Ленш Фенш последует за нами когда починит лодку и смогут ее повезти. Мы могли бы, конечно, попытаться пробиться в усадьбу, но ее, вне сомнения, хорошо охраняют. И если бы у нас не было Макросара, он взял бы нас в плен. Эти отставные пираты обычно наживают себе кучу врагов и поэтому хорошо вооружены. Этот уж точно был хорошо вооружен, невзирая на его игрушки с крестьянами и с какунами. — Лучше всего подождать здесь и надеяться, что у Сквайера нет друзей, чтобы отомстить за него. Он выглянул и осмотрел окрестности болота. — Кажется, эта местность болотистая, но не глубокая, так что мы в ней не утонем. Кориана кивнула. — Да, так и есть. Давай сидеть тихо. Кошмарная штука ожидания, но и оно когда-нибудь кончится. Я проведу время, размышляя, как лучше всего заставить Руиз Ава расплатиться за его грехи. Марма с любопытством на нее посмотрел. Сейчас он уже в моровенике. Наверняка он исчезнет к тому времени, когда мы снова сможем двигаться. Она злобно посмотрела на него. Нет, я снова его изловлю. Я отказываюсь верить, что он может от меня убежать. «Кроме того, как он сможет избежать пиратского сканирования? Разве они позволят такой опасной личности сесть на борт какого-нибудь из их челночных кораблей?» «Тебя он обманул», — сказал ей Марма. Она беззвучно оскалилась, потом заговорила смертельно монотонным голосом. «Да, но теперь этот вопрос перестал быть только деловым. А ты разве забыл? Он знает относительно Генчий». Что, если он узнает, что это не просто несколько инопланетных мошенников? Что, если он узнает, что тут на самом деле творится? И к тому же разнесет сведения об этом по всему муравейнику Мы окажемся разорены, а один из пиратских правителей завладеет генчами. Мы должны убедиться, что он умрет. «Понятно», — сказал Марма. Если у него и были какие-нибудь дурные предчувствия, то он оставил их при себе». Когда стало совершенно темно, только несколько мягких полосок света осветили баржу. Как раз достаточно для того, чтобы плыть в безопасности. Руис обратил внимание на то, что те, кто их захватил, предпочли тихую незаметность пышной праздничности освещения прошлой ночи. И он мысленно похвалил их осторожность. В и умные существа старались не привлекать к себе внимания. Ночь не принесла им никакого облегчения от жары, Ируис пытался проигнорировать ручьи пота, которые струились по его телу, но это было практически невозможно. Этот воздух должен был казаться еще хуже фараонцам, которые провели свою жизнь на горячей планете, но на ней не было влажности, поскольку сама вода была там редкостью. Дальмаэра доставалась от этого климата особенно сильно. Он постоянно протирал свое широкое лицо тряпкой, и в его дыхании слышалось нездоровое хрипение. Руис очень надеялся, что он не заболеет. «Ой, какое высокое!» Низа сказала это, вытянув шею и закинув голову, чтобы рассмотреть особенно высокий и закрученный шпиль. Нижние террасы, которые начинались в ста метрах над водой, были усеяны крохотными, с булавочную головку, зелеными и голубыми огоньками. С этих террас доносился веселый, какой-то праздничный гомон, доставленный из музыки, странный, отрывистой, смеха и случайных воплей восторга. Видимо, какой-то праздник как раз отмечали. Или, может быть, именно в этой части моровейника жили те, кто торговал удовольствиями. Руиз почувствовал укол зависти к веселящимся. И больше, чем просто жалость к себе самому. Он сравнил свою маленькую невеселую группу с совершенно беззаботными людьми наверху. Сравнение заставило Руиза почувствовать свое положение как совершенно вопиющее и несправедливое. Чтобы отвлечься, он стал рассказывать Низи про моровейник. Он даже еще больше, чем кажется, этот моровейник. Большая часть его строений расположена ниже уровня моря. «Многие из тех, кто живет в Моровейнике, никогда не видели солнца». Дальмаэра заговорил. «Значит, ты бывал здесь раньше, Руис? Что ты про это место знаешь? У тебя есть здесь друзья или союзники?» Руис рассмеялся. «Никто не знает особенно много про Моровейник. Даже те, кто здесь живет. Я в свое время встречал несколько местных жителей. Было такое время». Но даже если мы и попробуем их найти, это может оказаться пустой затеей. А если мы тут кого-то и найдем, у них нет никаких причин, чтобы нам помогать. Вне всякого сомнения, какое-то количество агентов Лиги в Моровейнике существовало, подумал он. Но они должны быть в глубоком подполье, так что с ними не было никакой возможности связаться. Могущественные властители-пираты которые правили моровейником, были самыми злейшими врагами Лиги. Любой агент Лиги, который попал бы к ним в руки, мог бы ожидать в лучшем случае жалкую смерть. Он мог припомнить только одну личность в моровейнике, которую, может быть, можно было бы убедить помочь ему. Но Руизу очень не хотелось рассматривать эту возможность. Человека этого вряд ли можно было назвать другом, а союзником Он мог стать только в том случае, если обстоятельства сделали бы такой союз выгодным для него. И если бы Руис мог бы принудить его помочь. Руис уже стал жалеть о том, что он был настолько откровенен с фараонцами. Если бы кто-нибудь из них сказал бы все, что узнал про Руиза Ава, могли бы возникнуть серьезные неприятности. Его приступ искренности овладел им тогда, когда он практически был уверен, что не переживет наступающего дня. И все же он оказался просто преступно неосторожным. — Значит, — говорил Дальмаэра, — ты все еще не знаешь, кому принадлежат эти баржи и что они от нас хотят? Руис пожал плечами. — У меня такое ощущение, что в этом не будет ничего ужасного, — сказала Низа совершенно неожиданно. — Воистину. Даже в неверном свете фонариков лицо ее не было омрачено страхом или неуверенностью. И Руис подумал, что хотел бы сейчас чувствовать такой же оптимизм. Дальмаэра с сомнением покачал головой. «Разве что-нибудь из того, что случилось с нами в этом мире, не было ужасным?» «Конечно», — ответила Низа. «Что именно?» — с вызовом спросил Дальмаэра. «Горячие пышки!» — ответил Мальнех, показав свои огромные зубы в ухмылке. — Мое воскресенье, — сказала Низа. — И еще кое-какие пришествия были не так уж плохи. Она со значением посмотрела на Руиза, и тот почувствовал, что его сердце радостно вздрогнуло. Дальмаэра неопределенно хмыкнул, но глаза его посверкивали, и Руиз увидел, что мучительные путешествия не совсем стерли добрый юмор толстого старшины Гильдии. — Я мог бы вам еще кое-что рассказать про моровейник, — предложил Руис. Пожалуйста, — сказал Дальмайер. — Хорошо. Вы не задумывались над тем, как он был построен? — Еще бы! Вот так задумываются все прочие. Когда люди впервые прибыли на Суук, моровейник уже стоял, хотя там жили только животные и несколько неразвитых инопланетян. Те, кто первыми исследовали город, решили, что эти шпили — природное образование, пока не обнаружили в них первые двери. Небоскребы эти были полы, по большей части, но разделенные на миллионы уровней коридоров, шахт. Никто не знает, на какую глубину простираются эти строения, но поговаривают о поселениях, которые находятся в нескольких километрах ниже уровня моря. Кто их сотворил? Глаза Дальмаэра вылезли из орбит от удивления. Этого тоже никто не знает. Но я слышал множество теорий. Хотите, расскажу свою самую любимую? Кое-кто считает, что просто какие-то расы бросали здесь свои межзвездные корабли, пока они не опускались в землю. И это продолжалось несколько миллионов лет. Чьи звездные корабли? Шардов? Руис пожал плечами. Маловероятно, их уровень технического развития мало примечателен. Никто не строит таких больших межпланетных кораблей. Может быть, эти строения были построены теми, у кого шарды отвоевали Суук, хотя это событие состоялось сравнительно недавно. После этого никто не заговаривал, и лица их все были серьезные. Может быть, подумал Руис. Разговоры про безмерные миллиарды лет так подействовали на них. Первый раз, когда он посетил моровейник, он чувствовал такое же ощущение своей ничтожности. Нота, на которой гудели моторы баржи, слегка изменилась. Прямо впереди у подножия одного из шпилей поменьше были узенькие воротца. В согласии с украшениями на баржах, столбы, которые эти воротца поддерживали, были выполнены в виде фаллосов. Когда они подплыли поближе, Руис увидел, что вокруг столбов были сделаны барельефы, правда, неглубокие, которые изображали совокупляющиеся фигуры. Низко расположенные красные огоньки подсвечивали воду изнутри. Видимо, они наконец прибыли к месту своего назначения.